Глава 19. Зажигание внутреннего пламени. Планета ищет равновесие в «я». Так как ваше «я» состоит из множества аспектов, для равновесия нужна гармония всех ваших внеземных «я», многомерных «я», мужских и женских «я». Вы необычайно цельные существа – и вы начинаете постигать свою цельность. Позвольте себе расцвести и обрести завершённость. Никто не сдерживает вашего роста, кроме вас самих. Вы открываете для себя своё эмоциональное тело, своё женское и мужское начало. Вам необходимы все ваши дары, чтобы выжить и понять события, разворачивающиеся на данной планете. Пожалуйста, осознайте суровость времени, в которой вы живете. Как мы уделяем время каждому из вас, так и вы после испытаний понесете знания другим, когда придет ваше время. Посредством чувств вы можете познать гораздо больше, так как вы находитесь в процессе разрешения конфликтов и воссоединения различных аспектов себя в единое целое. Для того, чтобы продемонстрировать самим себе, как далеки вы от цельности, вы создали ситуацию огромной разобщенности, которая, как кажется, находится вне вас. С первого взгляда кажется, что суть драмы – противостояние сильного мужчины и сильной женщины. Кто станет жертвой? Кто прав и кто виноват? Каков смысл внутренней драмы? Что это за внешнее зеркало, которое отражает то, что происходит внутри вас? В процессе получения доступа к множественности измерений вам необходимо воссоединить в себе мужское и женское начало. Вы не можете остановить разделение и борьбу между мужчинами и женщинами, имевшие место в течение тысячелетий. Данная парадигма была установлена богами-творцами – И эти вибрационные частоты были выбраны ими с определенной целью. Разделение хорошо послужило богам, благодаря тому хаосу, который явился ее средствием. Вибрации мужского начала вступили в силу недавно, всего пять тысяч лет назад. Для того, чтобы познать, кто они есть, мужчины полностью отделили себя от всего, что ранее было в Сире от матриархата и женского начала. Женщины традиционно действуют в сфере интуиции и чувств. Мужчины также зачастую являлись носителями интуиции и чувствования, но при данном отделении от женского начала чувства не были ими взяты. Произошел великий раскол, и мужчины и женщины планеты вступили в конфликт между собой. Почему это произошло? Эти события были подстроены богами-творцами, которые захватили планету и покорили реальность, питаясь и поддерживая в себе жизнь за счет эмоционального смятения. На планете притворялись в жизнь различные планы, направленные на создание все большего и большего эмоционального смятения. Чем больше людей вовлекалось в эти действия, тем более возрастал потенциал эмоционального смятения. Боги-творцы действовали таким образом, чтобы наускивать вас друг на друга. Разрушить данную парадигму – вот в чем состоит ваше предназначение. Вам необходимо изменить навязанные структуры разделения. Каково бы ни было противостояние между мужчиной и женщиной, черными и белыми, азиатами и европейцами, вам необходимо изменить установки. Вы пришли на планету как члены Семьи Света, чтобы изнутри внедриться в ситуацию, являющуюся по своей сути архетипической. Как мы уже говорили, ваша миссия заключается в том, чтобы понять людские массы и передавать им энергию Света и Любви путём трансмутации энергии внутри себя. Как только вы пройдёте через процесс собственного исцеления или воссоединения, Вы не только исцелитесь сами, но и оздоровите человеческий род и общее планетарное сознание. Отстранитесь от своих личных драм и осознайте, что все символично. Рассмотрите себя с точки зрения женской сущности, которая стремится выразить себя, и подметьте, как мужская ваша сущность постоянно пытается вам помешать вам необходимо найти путь совмещения данных начал внутри своего «я». Как только слияние произойдёт внутри вашего сознания, результат данного процесса автоматически отразится и вовне. Часть задачи исцеления во время вашего пребывания на данной планете заключается в выравнивании доминирования мужского начала над женским. Нет необходимости воспринимать то, что вы делаете, как задачу персональную, как тяжелый личный груз. Данная задача является не только вашей, она универсальна. Каждый из вас несет в себе энергетические дилеммы, которые необходимо разрешить в рамках обобщенного опыта. У каждого из вас, как члена Семьи Света, есть свои реинкарнационные истории из тех областей бытия, которые наиболее полно отображают вашу сущность и которые вы находите для себя наиболее интересными. Вот почему вы все такие разные. Вам необходимо разветвиться и проникнуть в различные области человеческого духа, чтобы понять, что за существо «человек». Вам необходимо получить наиболее полный спектр жизненного опыта, чтобы на клеточном уровне понять, сколько концепций необходимо трансмутировать, насколько глубоко заложено ощущение бессилия и насколько полно утеряно понятие энергии богини в сознании человеческого рода. Помните, что вы – существа, которых с помощью определенных вибрационных частот запрограммировали на саморазвитие. Ваша задача – привести людей к равновесию, с которого может начаться сознательное ускорение духовной эволюции человечества. Когда же вас программируют, манипулируя вашей ДНК и задерживают вибрационно ваше духовное развитие, вы способны воспринимать только ограниченный спектр частот. В результате происходит борьба внутри собственного сознания, а окружающий мир кажется разъединённым. По мере достижения цельности вы перестаёте разделять и излишне категоризировать понятия. Вы видите всё происходящее как часть единого опыта. Иногда вы настолько увлекаетесь приобретением человеческого опыта, что забываете, с какой целью вы пришли на данную планету как члены Семьи Света, вы пришли помочь трансмутации человеческого рода. Как только вы научитесь все более отстраняться от собственных драм, вы перестанете чувствовать, как они затягивают, делая вас жертвой. Вы поймете, что имеете дело с определенными общими энергиями. И если многие из вас смогут прийти к просветлению внутри самих себя – то ваши объединённые энергии смогут вибрировать на частоте гармонизации, способствующей приведению к равновесию мужчин и женщин. Каждый раз, когда вы чувствуете, что сделали шаг вперёд по духовному пути, вы действительно его сделали. Не пренебрегайте пройденными шагами. Вы дискредитируете себя, когда рассматриваете своё поведение в негативном свете. Смотрите, чему учит вас каждая ситуация. Конфликт, который имеет место вовне, на самом деле является конфликтом между женским и мужским началом внутри вас. Вы еще не определили, каким образом воссоединить мужское и женское начало внутри себя, как и миллионы других, несущих в себе подобную конфликтную ситуацию. Будьте добры и щедры к самим себе». Когда вы найдёте приемлемые формы сотрудничества между своими мужскими и женскими противоположностями, вы сможете найти формы планетарного сотрудничества, а также формы сотрудничества с представителями внеземных цивилизаций, все из которых являются частью вас самих. Вам необходимо стать суверенными. По мере изменения вашего сознания Для вас станет жизненной необходимостью возможность действовать в окружающем вас пространстве без принуждения со стороны кого-либо. В то же время вы не можете требовать чего-то от других, не предоставляя им самим подобного права на свободное волеизъявление. Таким образом, вы во многом заново определяете концепцию взаимоотношений и сотрудничества. Взаимоотношения – это и есть сотрудничество. Любые отношения необходимо основывать на взаимосогласованном добровольном объединении частот, взаимосогласованной добровольной их модуляции. Многие устоявшиеся формы взаимоотношений начинают вас раздражать, так как вы начинаете обнаруживать вибрационную частоту свободы. Ваша задача состоит в том, чтобы закрепить данную частоту на планете. Конечно, вначале вы привнесёте данную частоту вибрации в свою собственную жизнь, жизнь своей семьи и в свои личные взаимоотношения, в свои идеалы. Вы научитесь быть свободными, будучи вовлечёнными во множество взаимоотношений, родственных связей и постоянно изменяющихся явлений жизни, которые все взаимосвязаны между собой. К сожалению, на данной планете взаимоотношения между людьми подразумевают право собственности. Когда мужчина и женщина вступают в брак, отец невесты традиционно выступает в роли отдающего. Другими словами, женщина передаётся из одних мужских рук в другие. Чётко определите, как вы представляете себе суть взаимоотношений. Это в конечном итоге ускорит ваше развитие. Как в отношениях между родителями и детьми нет места собственничеству, так и любые другие взаимоотношения подразумевают его отсутствие. Вы взаимодействуете друг с другом до тех пор, пока идёт свободный поток энергии от одного участника взаимоотношений к другому. При таких условиях в идеале во время общения возникает взаимопонимание. Вибрирующее мужское начало – так же легко, как и женская, отдаёт свою силу. Мужчина отдаёт свою силу правительству, которое им заявляет, идите, подвергайте опасности свою жизнь, выступите за нас и защищайте нас с оружием в руках. Если ваше тело пострадает, мы отвезём вас в больницу и дадим вам немного денег, идите и стреляйте. И мужчины просто повинуются когда замыкается цепь подчинения, индивидуальная сила полностью отбирается. Вы открываете в себе центры чувствования. У мужчин блоки в центрах чувствования гораздо сильнее выражены, чем у женщин. Энергия у мужчин при подъеме вверх застряла при переходе от первой чакры ко второй. Центры чувствования, третья чакра, у мужчин не был активирована Это часть эксперимента, который продолжался последние четыре или пять тысяч лет. Энергия женского начала, чувствующая, приносящая на планету жизнь и олицетворяющая собой творчество, перешла в состояние подчинения, для того чтобы вибрации мужского начала имели возможность, не чувствуя, управлять миром. Мы хотим, чтобы вы поняли целостную картину мы рассматриваем в историческом аспекте развитие планетарного сознания. Женское, то, что несло в себе магию и интуицию, в своем божественном понимании всеприятия добровольно согласилось на уступку. Под женским мы подразумеваем не только женщину как существо физического плана, но и все виды сознаний, наделенных женскими качествами. Многие аборигенные культуры, которые жили в согласии с Землей и глубоко знали жизнь, были весьма женственными. Помните, что женщина, в буквальном смысле слова, приносит жизнь на планету. Живые существа появляются на свет из недр женского тела. Поэтому женщина является носительницей чувств, так как невозможно приносить жизнь на планету и ничего при этом не чувствовать. За исключением тех случаев, когда женщина сознательно участвует в патриархальном движении, использующем наркотики, которые притупляют чувства. Когда вы не чувствуете жизнь, вы ее не цените. Когда вы чувствуете жизнь и участвуете в созидании спасении жизни, вы ее гораздо больше цените, так как глубже ее знаете. Патриархальное движение последних пяти тысяч лет отстранило себя от процесса рождения, чтобы заняться войнами и уничтожением людей. Подъем энергии мужского качества был целенаправленно заблокирован. Мы ни на кого не указываем пальцем. Но тем не менее мы заявляем, что у большинства представителей мужской части населения данной планеты энергия не поднимается выше второй чакры то есть выше органов воспроизведения. У женских особей энергия остановилась на уровне корловой чакры, так как четыре или пять тысяч лет назад женщины согласились умалчивать о своих особенностях к магии и интуиции, о том, что они олицетворяли и знали как одно из составляющих близнецового пламени. Близнецовое пламя, мужское и женское, Существует в одном теле, независимо от того, является ли физиологически данное тело мужским или женским. Патриархальное общество управлялось мужским аспектом «я», частью которого вы все являлись. Вы все экспериментировали с различными аспектами сознания и обучали сами себя в процессе подготовки к тому моменту, когда близнецовое пламя вспыхнет в вашем теле вы накапливали положительный опыт, который помог бы в воссоединении мужского и женского начал. В настоящее время под составляющими близнецового пламени понимают не внешних партнеров, но мужское и женское начало собственного сознания, которое необходимо интегрировать для зрелого осмысления опыта вашего «я». После интеграции мужского и женского начала внутри самих себя, и активации собственного близнецового пламени. При поиске партнёра вы будете призывать к себе человека, также целостного и завершённого. Вы уже не станете искать кого-то с целью заполнить ваши неосознанные потребности, которые сами его заполнить не в состоянии. В данное время перемен женщинам придётся раскрыть горловой центр и позволить себе высказываться. Время пришло, а мужчины, вызов брошенный вам для достижения понимания как женщин, так и мужчин, это возможность чувствовать, позволить чувствам проникать при выражении сексуальности в ваши взаимоотношения. Многим мужчинам в настоящее время весьма нелегко ладить с женщинами. Женщины сводят их с ума, и это правда. Мы советуем как мужчинам, так и женщинам, которые действуют через мужской аспект своего сознания, перейти к чувствованию при обмене сексуальных энергий. Переместите сознание на чувствование предметов и явлений, не рассматривая свою сексуальность лишь как стимуляцию тела. Сексуальное отношение на уровне эмоций требует определенных обязательств и доверия. С точки зрения электромагнетизма, подобная стимуляция чувств откроет вас определенную частоту вибраций. Частота подобного рода чувствования, эмоционально окрашенного увлечения, является напоминанием вам о вашем богоподобии. Мужчины закрыли центр чувствования, чтобы получить опыт лидерства на данной планете. Они смогли участвовать в войнах, убивать и доминировать на планете, благодаря тому, что отделили себя от чувств. Женщины согласились закрыть свой корловой речевой центр, чтобы предоставить возможность мужчинам получить опыт руководства системы. В настоящее время имеет место тенденция стабилизации и выравниванию энергий. Женщины открыли свое горло примерно 30 лет назад, благодаря чему стало модным, высказывать свои мысли. Проблема заключается в том, что многие женщины, раскрыв речевой центр, в результате захлопнули свои центры чувствования. Они стали более походить на мужчин. Необходимо равновесие. В настоящее время женщины испытывают потребность разбудить дремлющее женственное начало внутри себя. Они находятся в женском теле, И освоили действие мужских вибраций внутри себя. Женщины вышли в мир и чувствуя себя сильными. Они могут идти по улице, не прикрываясь паранжой, и выбирать выходить ли им замуж или оставаться независимыми. У женщин есть своя собственность. В США женщины отвечают за свои решения. Они постепенно становятся мягче и пробуждаются к той части самих себя, которая питает их и приносит им жизнь. В процессе воссоединения своего мужского и женского начала, достигая целостности, позволяя себе испытывать глубину перемен, эволюционирование своей ДНК, женщина вибрирует на данной частоте, передавая ее окружающему их миру. Вскоре данная частота станет преобладающей на данной планете. Мужчина неизбежно откроет свои центры чувствования. Это следующий шаг, который мужчинам необходимо совершить, чтобы прийти к равновесию с женщинами. Данный процесс с мужчинами произойдет очень быстро. Он не будет длиться 30 лет, так как мужчины, как часть человечества, на данный момент совершенно сбиты с толку. Мужчины понимают, что им не нравится то, что с ними происходит, и они поднимают вопрос о своем авторитете. А на каком-то этапе эти вибрации будут доминировать. Тогда, к примеру, у мужчины, проводящего эксперимент над животным в лаборатории, неожиданно и радикально откроется центр чувствования. Он почувствует боль, которую ощущает животное, и то, чем он до этого момента занимался, вдруг вызовет у него чувство отвращения. Люди развернутся и уйдут из лабораторий, чтобы уже никогда в них не вернуться, так как будут потрясены тем, что они до этого делали. Вот что ожидает мужские вибрации. Мужские вибрации трансформируются в течение очень короткого периода времени. Мы не будем говорить, как и почему, так как многие из вас посчитают перспективы слишком пугающими. Но, тем не менее, мы должны сказать что как только волны осознавания начнут нарастать, произойдет односторонний подъем сознательности в человечестве. В определенный момент, когда мужчины будут находиться в самом тяжелом состоянии, пытаясь овладеть способностью чувствовать, их центры чувствования будут активированы. Данный процесс произойдет либо в мягком режиме, либо взрывопотопно. У женщин в это время произойдет раскрытие сердечной чакры. Они смогут сострадать, наблюдая за тем, как мужчина начинает чувствовать. Мы говорим о событиях, которые вовлекут в себя массу людей, где запускным механизмом послужат волны света. Женская энергия, которая чувствует и которая является связующим звеном одной жизни с другой, в настоящий момент пробуждается во всех. Женщинам необходимо найти новое определение понятиям женственности и силы. Им необходимо познать, что такое быть сильной женщиной. Так же как и мужчинам необходимо понять, что такое быть ранимым мужчиной. Какова привлекательность ранимости мужчины? Какова привлекательность силы женщины? Женщины образовали твёрдую оболочку вокруг своих энергетических полей, так как они были вынуждены защищать себя. В данный момент времени они смогут развить и проявить настоящую эмоциональную силу. Защитная оболочка растворится, и тело света начнёт излучаться непосредственно из сердца. Боги и богини пришли к согласию и поддерживают воссоединение данных энергий. Решено, что именно так будет развиваться грядущая драма. Старые рассказы о магии женщины, родительницы, содержащие в своём теле тайну крови, жизненной силы, которую она может вернуть Земле, эти рассказы были погребены и забыты. Где эти легенды о богинях, которые любят, чувствуют и питают? Мужская часть человечества когда-то также содержала в себе божественную энергию женского начала. Они чувствовали потребность в Бакине. Для того, чтобы полнее осуществлять контроль, за последние несколько тысяч лет внеземные цивилизации создали новые мифы для людей Земли. Именно они оплодотворили ими все ваши религиозные организации. Мы уже говорили о том, что вы участники эксперимента. Временами данный эксперимент нес в себе возможность духовного развития и любви, но в последнее время наступила стадия колоссального упадка. Вы, как члены семьи света, пришли на данную планету, чтобы вновь привлечь к ней свет, для того чтобы никогда и никому не пришлось бы верить в бессмысленное разъединение и необходимость войн. Мужчины и женщины могут дополнять друг друга, а не противостоять друг другу. Помните, что такое чувство? Эмоции – ключ к уходу с данной планеты, ключ к познанию «я», существующего во множестве измерений, ключ к исцелению, слиянию воедино. Эмоции также являются ключом к возрождению Земли, как живой библиотеки. Ведь любовь обладает способностью возвращать ценные области существования из небытия. Так как последние несколько тысяч лет во главе данной планеты стояли мужчины и патриархальное общество, а женщины ушли даже не на задний план, а в подполье, доминирующим процессом стало разъединение, а эмоции были отброшены в сторону. На эмоции взирали с высоты и с насмешкой. Вы, как роботы, играли роли, которые были даны вам с целью разъединения. У вас нет пантеона мощных богинь-созидательниц. Вам не на чем строить позитивный образ сильной женщины. Поэтому мужчины стремятся быть мужественными, а женщины стремятся получить силу посредством мужских вибраций, так как нет четкого образа сильной женщины. Вы должны создать этот образ. Начните с признания богатства энергии женского начала своего «я», интуиции, остроты восприятия, творчества, сострадания, питания, терпимости. Вы обнаружите богатство содержания, которое в течение долгих лет подвергалось дискредитации. Если вы женщина, то вы живая форма данного содержания. Мужчинам же необходимо обнаружить форму женского божественного начала внутри самих себя, там, где Создательница встречается с Создателем. Таким же образом развивается и понятие мужественности. У вас нет примера сильного чувствующего мужчины. Общество осудило чувствующего мужчину, назвав его слабаком, которому чужда сила. Мужчина начинает учитывать свои эмоции и заявлять «Эй, но я чувствую так!» и при этом оставаться мужчинами. И мужчина, и женщина создают ролевые модели сильных интегрированных образов мужского и женского. Эти образы создаются и весьма быстро вступают в жизнь. Пришёл конец разъединения. Как мы уже упоминали, Не ищите вовне своё близнецовое пламя. Стремитесь к интеграции мужского и женского начал самих себе. При интеграции возникает цельность. Цельные люди притягивают к себе других цельных людей. И такие взаимоотношения основаны на доверии, желании и свободе выбора. Такие взаимоотношения не строятся по принципу «ты мне необходим в моей жизни», чтобы дополнить и утвердить меня. Вы становитесь целостным и самодостаточным и затем взаимодействуете с тем, кто также целостен и самодостаточен и предлагает вам вместе познать новую область бытия. Когда вы вскормите близнецовые пламя внутри себя, вы признаете в себе обе божественные энергии, Ту часть сознания, которая является богиней-созидательницей, аспектом интуитивным, чувствующим, приносящим жизнь. И другую его часть, которая является аспектом рациональным, сильным, интеллектуальным. Одна часть очень духовная, а другая очень земная. Когда вы пожените эти противоположности внутри себя, вы неизбежно найдете кого-то, обладающего сходными характеристиками. Вы просто не сможете быть с кем-то, не являющим собой интегрированное целое. Вы автоматически начнёте привлекать к себе людей цельных, и данный процесс не потребует от вас никаких усилий. Вы сможете подключаться друг к другу, благодаря желанию и признанию, а не по необходимости. Вы достигнете того, что ранее не могли себе представить возможным во взаимоотношениях. Да и само понятие человеческих взаимоотношений расширит свои границы и изменит своё значение. Вы сами станете образцами-моделями нового типа взаимоотношений. Многие из вас убедятся в бессмысленности общественного института брака. Социально-экономическое понятие «брак» не сможет вместить ваше понятие о том, как вам нравится жить. Так как все вы следуете по пути интеграции полярности внутри себя, сложные вопросы будут возникать вновь и вновь. Приветствуйте трудные времена, так как они могут стать для вас великими учителями. Фокусируйтесь на собственном духовном росте, на вашем собственном духовном пути, а не на том, что делают другие. Вызовите свое мужское и женское начало и установите между ними диалог чтобы они могли сотрудничать в гармонии. Поддержите, полюбите себя. Назначьте свидание с самим собой и скажите себе, «Я люблю тебя, моё «я», ты прекрасна, ты самая лучшая». Когда вы поймёте, что достойны любви к себе, ваша жизнь изменится. Сила и цельность становятся вашими по праву, так как вы верите в себя и любите свое божественное начало. Когда вы верите в себя и уважаете себя, внешние события перестают идти вам наперекор. Самое сложное для большинства из вас – постоянно верить, что вы достойны любви. Никто иной не обязан любить вас. Вы на земле не для того, чтобы пытаться заставить других людей полюбить вас а для того, чтобы убедиться, что вы достойны любви. Вы здесь для того, чтобы освоить весьма сложную задачу в системе решённой света, где мало информации об истине и путях её достижения. Вы здесь для того, чтобы совершить невозможное, взяв на себя обязательство любить себя. И поставив это обязательство во главу угла в повседневном существовании, вы все расставите на свои места. Тогда вы будете готовы к взаимоотношениям с целостным и завершенным человеком, и такие взаимоотношения уведут вас в неисследованные дали.